Делл, держа в каждой руке по пистолету, стояла в дверях между гостиной и кабинетом. На взгляд Томи она ответила таким прямым и откровенным взглядом, что ему показалось, что Делл прочла его мысли. «Кто ты такая, Деливеранс Пейн? спросил он, нахмурившись. «Кто такой каждый из нас?», – ответила она вопросом на вопрос. «Пожалуйста, не надо начинать все сначала. Что? Играть в загадки вот что. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Кстати, зачем тебе игрушка, Скути? Томми хмуро поглядел на лабрадора, все еще сидевшего на столе. Он украл мою кроссовку. Скути! строго проговорила Дэл. Пес ответил на ее взгляд чуть ли не с вызовом, но в следующую секунду уже понурил свою лобастую голову, и виновата за скулью. «Плохой, скути, вынесла приговор Делл. «Верни сейчас же!» Пес поглядел на Томи и презрительно фыркнул. «Верни, Томми, то, что взял!» — твердо повторила Делл. Лабрадор тяжело спрыгнул со стола и побрел в угол кабинета, где в глиняном покрытом бледно-зеленой глазурью горшке стояла развесистая пальма. Сунув голову за горшок, Скути достал Рокпорт и отпустил его на ковер возле ног Томми. Когда Томми наклонился, чтобы надеть кроссовку, Скути положил на нее лапу и выразительно покосился на резиновый хот-дог в его руке. Томми положил игрушку на пол. Пес посмотрел сначала на хот-дог, потом на руку Томми, которая оставалась всего в нескольких дюймах от игрушки. Томми убрал руку. Лабрадор взял хот-дог в зубы и только потом убрал лапу с его туфли. Явно гордясь собой, он величественно зашагал в гостиную, время от времени сжимая челюсти и услаждая свой слух трескучими звуками, которые производила игрушка. Тумми задумчиво впровожал его взглядом. «Где ты взяла этого пса? В приюте для потерявшихся животных. Я этому не верю». Чему же тут не верить? Из гостиной донеслась настоящая канонада. Трудно было поверить, что его производит только одна собака. Да и то не сама, а при помощи резинового хот-дога. «Я думал, что ты выкупила его у какого-нибудь бродячего цирка». «Да, скути очень умный пес», — согласилась Дэл. «Нет, правда, где ты достала это чудо природы?» «В зоомагазине». И этому я тоже не верю. Обувайся, вздохнула Дэл, и давай выбираться отсюда. Томи проковылял креслу. В этой собаке есть что-то странное, сказал он. Ну, если тебе непременно нужно знать, небрежно сказала Дэл. Дело в том, что я колдуня, а скути мой приживал древнее сверхъестественное существо, которое помогает мне вершить колдовство. Томи зубами развязывал разбухший узел на шнурках. «Я поверю этому скорее, чем твоей сказочке о приюте для потерявшихся животных. В нем есть что-то демоническое». «О нет, просто он немного ревнует», — объяснила Дэл. «Я уверена, что ты понравишься Скотти. Когда он узнает тебя лучше, мне кажется, вы должны поладить». Томми сунул ногу в коросовку. «Я хотел спросить тебя насчет дома». Откуда у тебя столько денег? Я получила богатое наследство. Томми затянул шнурок и поднялся. Наследство? Мне казалось, что твой отец был профессиональным игроком в покер. Вот именно. И очень хорошим игроком. Кроме того, он очень разумно вкладывал свои выигрыши. Когда он умер, его наследство оценивалось в 34 миллиона долларов. Томми ахнул. «Ты это серьёзно? Разве я когда-нибудь бываю несерьезной? «Именно это я и имею в виду. Ты знаешь, как пользоваться помповым ружьём?» «Конечно. Но я сомневаюсь, что оно остановит тварь». Дэлл вручила ему Мосберг. «Зато оно может временно оглушить, замедлить её продвижение. Помнишь ты рассказывал, как стрелял в чудовище из своего пистолета? А заряд из дробовика обладает еще более сильным останавливающим действием. Она немного помолчала. Ну ладно, пора в путь. Ты скорее всего прав насчет того, что нам лучше постоянно находиться в движении. Свет выключить. По ее команде свет в кабинете погас. Выходя из кабинета следом за Дел, Томи сказал, послушай, Дел. Зачем тебе работать официанткой, если ты уже миллионерша? Чтобы понять. Понять что? Свет выключить, скомандовала Део, выходя из гостиной в прихожую. Чтобы понять, какова жизнь обычного человека и не слишком оторваться от земли. Но это же нелепо. Если бы я не проживала часть моей жизни так, как живут остальные люди... В моих картинах не было бы души. Она открыла дверь стенного шкафа и сняла с крючка нейлоновую лыжную кортку голубого цвета. Труд, тяжелый ежедневный труд. Вот вокруг чего вращается жизнь абсолютного большинства простых людей. Но большинство людей вынуждены работать, а ты нет. Так что в конце концов для тебя это вопрос выбора, а не вопрос необходимости которую ощущает каждый из нас, как же ты можешь понять что-нибудь из того, что чувствует каждый из нас? Пожалуйста, не придирайся к словам. Я не придираюсь. Нет, придираешься. В конце концов, мне не обязательно быть кроликом и дать разорвать себя на части, чтобы понять, что чувствует бедное создание, за которым гонится голодная лиса. А мне кажется, что для того, чтобы понять весь этот ужас, ты обязательно должна хоть немножко побыть кроликом. Натягивая лыжную куртку, Дел сказала, «Ну что ж, я не кролик, никогда им не была и никогда не буду. Что за глупая идея превращаться в кролика только для того, чтобы почувствовать, какой страх он испытывает. Впрочем, превращайся в кого угодно, если тебе так хочется». Томми растерялся. Я что-то утратил нить разговора, признался он. Ты так быстро переходишь от одного к другому, что я не успеваю за тобой следить. В конце концов, мы говорим не о кроликах, а о ком? О белках, что ли? Ты и в самом деле художница, спросил Томи, пытаясь вернуться к началу разговора. Разве кто-нибудь из нас может сказать, кто он на самом деле? Откликнулась Дэл, роясь в шкафу среди других курток. Ее манера говорить загадками довела Томми до того, что он позволил себе не менее загадочное замечание. «Каждый из нас что-то. Постольку, поскольку каждый из нас – все». «Наконец-то ты сказал что-то разумное», – удовлетворенно заметила Дэл. «Да?» фрукт – фрукт раздался позади него громкий комментарий. Это Скотти сжал зубами свой ход дог «Боюсь, ни одна из моих пор так тебе не подойдет», — сказала Делл, закрывая шкаф. «Ничего страшного. Мне и раньше приходилось замерзать и промокать». На гранитном столике под зеркалом, рядом с сумочкой Делл, уже лежали две коробки с патронами для Музберга Томми и для пистолета. Вскрыв их, Делл принялась набивать боеприпасами многочисленные карманы своей лыжной куртки. Томи тем временем разглядывал висевшую над дверью картину. Абстрактное полотно, написанное яркими, сочными красками. «Это твоя картина там, на стене?» – спросил он. «Тебе не кажется, что это было бы чересчур самонадеянно?» «Нет, не моя. Свои картины я храню наверху студии. Мне хотелось бы взглянуть на них, я думала, мы торопимся. Томми почувствовал, что картины Дел могут оказаться ключом, который поможет ему разгадать загадки этой таинственной женщины Фрут, и ее таинственной собаки. Либо ее стиль, либо выбор сюжетов, либо и то, и другое вместе. Могут подсказать ему правильный ответ. И тогда, глядя на ее работы, он достигнет Сатори. Знание, которое так и не пришло к нему несколько минут назад. На это потребуется не больше пяти минут. Попробовал настоять он. «У нас нет пяти минут», – отрезала Део, продолжая набивать карманы куртки патронами. «Три». «Мне очень хочется посмотреть твои картины. Нам нужно выбираться отсюда. По-моему, ты просто уклоняешься от прямого ответа. С чего бы это?» «Я не уклоняюсь», — ответила Делл, с трудом застегивая последний, оттопырившийся под тяжестью патронов, карман. «Нет, уклоняешься. Что ты такое рисуешь, что и показать нельзя?» «Ничего. А почему ты вдруг так занервничала?» Я не, занерв... не занервничала. «Странно, значит, мне показалось. Посмотри-ка мне в глаза, Дэл». «Котят», — ответила она, глядя в сторону. «Котят?» «Да, глупые сентиментальные картинки, которые ничего не стоят, потому что у меня нет таланта». Котята с большими доверчивыми глазами. Печальные маленькие киски с грустными глазками. Счастливые кошечки с большими, как тарелки, глазищами, ну и прочие дурацкие картинки, как собаки играют в покер или гоняют шары на бильярде. Вот почему я не хочу, чтобы ты увидел их, Томи. мне было бы неловко. «Ты лжешь!» «Котят!» – настаивала Делл. «Не думаю!» Томи сделал шаг к лестнице. «Две минуты, не больше!» Дэл схватила со столика десерт Игол Магнум и, повернувшись к Томи, прицелилась ему в лоб. Не с места. Господи, Дэл, он же заряжен! Я знаю. Не направляй его на меня, отойди от лестницы Томми. В ее Тоне больше не было ничего игривого. Он был холодным и жестким. Я бы никогда не направил на тебя оружие. Заметил Томми, показывая Делл дробовик, который он держал в правой руке. «Я знаю», – ровным голосом ответила Делл, не опуская пистолета. Ствол оружия смотрел прямо в лоб Томми. Он знал, что Делл не промахнется. С расстояния в 10 дюймов не промахнулся бы и ребенок. Перед ним была новая Деливеранс Пейн, «Железная Леди Пейн». Сердце Томи билось так сильно, что все его тело начало непроизвольно вздрагивать в такт этим мощным сокращением. Ты же не будешь стрелять в меня, правда? Буду, сказала она с такой холодной убежденностью в голосе, что Томи и не подумал усомниться. Ты готова убить меня, лишь бы я не увидел твоих картин? Ты еще не готов, был ответ. То есть... «Когда-нибудь может настать такой день, когда ты сама захочешь показать их мне?» «Возможно, всему свое время». Во рту у Томми было так сухо, что ему не сразу удалось заставить поворачиваться свой шершавый, как терка, язык. «Но я никогда их не увижу, если ты сейчас вышибишь мне мозги», — заметил он. «Резонно, Делла пустила пистолет. Я об этом не подумала». «Лучше я прострелю тебе ногу». С этими словами она прицелилась в колено Томми. «Одна пуля из этого чудовища может оторвать мне ногу», предупредил Томми. «Сейчас выпускают отличные протезы», утешила его Делл. «Я умру от потери крови», пригрозил Томми. «Я умею оказывать первую помощь». «У тебя крыша поехала, Делл». «На этот раз Томми говорил вполне серьезно». Его странная знакомая не могла не быть до некоторой степени психически неуравновешенной, несмотря на ее собственные заявления, что разумнее ее человека не сыщешь. Какие бы тайны и секреты она ни охраняла, Томи не заметил в ее поведении и поступках ничего такого, что окончательно и бесповоротно убедило бы его в том, Что дел руководствуется логикой и здравым смыслом в общепринятом значении этого слова. Но как бы она ни пугала его, Томи продолжала тянуть к ней с такой непреодолимой силой, что в пору было усомниться в здравом ли уме он сам. Томи захотелось поцеловать ее. Это было совершенно невероятно, но Дел сказала: По-моему, я влюбляюсь в тебя, Тоан, Томми. Так что не заставляй меня отстрелить тебе ногу. Ей таки удалось смутить его. Покраснев до корней волос, Томи отвернулся от лестницы и пошел мимо Дэл к парадной двери. Дэл не опускала пистолета. Окей, окей, пробормотал Томми. Я подожду, пока ты будешь готова показать их мне. Дэл наконец спрятала пистолет. Спасибо тебе, то он, Томми. Но. Сказал Томи, не дай бог, они разочаруют меня, когда я в конце концов их увижу. Это просто котята, сказала Дэл и улыбнулась. Томи с удивлением отметил, что ее улыбка все еще способна согреть его. Секунду назад Дэл готова была застрелить или искалечить его. Но вот она улыбнулась, и он уже готов был простить ей многое. Если не все, «Мы с тобой оба психи», — сказал Томми. Ему казалось, что это самое разумное объяснение происходящему. «Зато теперь ты, возможно, сумеешь благополучно дожить до рассвета», — парировала Дэл, вешая сумочку на плечо. «Идем». «Разве у тебя нет зонтика?» — удивился он. «Зонтик помешает тебе управляться с ружьем». «Верно. А у тебя случайно нет второй машины?» Увы! Все машины стоят у мамы, у нее там целая коллекция. Когда мне бывает нужно что-нибудь особенное, я беру у нее, но, как правило, я обхожусь фургоном, так что нам придется довольствоваться «Шевроле». — К «Шевроле», — подчеркнул Томми. — Мы же не преступники, мы просто взяли его взаймы. — Свет погасить, — громко сказал Томми, открывая парадную дверь. И свет в прихожей сразу погас. «Если нас остановит полицейский, ты будешь стрелять в него?» «Конечно нет», – отозвалась Делла, выходя во дворик вместе со Скути. «Это было бы неправильно». «Неправильно, значит?» – проговорил Томи, удивляясь, как это он еще не потерял способности удивляться ее словам и поступкам. «А стрелять в меня – это, по-твоему, правильно?» «Правильно». Хотя, признаюсь честно, я пошла бы на это только в крайнем случае, ответила Дэл, запирая дверь. Не понимаю, пожал плечами Томи. Для меня это не новость. Дэл спрятала ключи в сумочку. Ну что, пойдем? Томи посмотрел на светящийся циферблат своих наручных часов. Шесть минут третьего. Тик-так, тик-так. Пока они были в доме, ветер совершенно стих. Ни гром, ни молния уже не тревожили ночной тьмы. Но потоки дождя продолжали завергаться с сердитых небес на ни в чем не повинную землю. Ветви королевских пальм печально поникли, и с листьев непрерывно капало. Исхлестанные безжалостным дождем папоротники почти лежали на земле покорно распластав свои резные листья, в которых тысячи крупных дождевых капель подрагивали и сверкали в неверном свете уличных фонарей. И от этого листья папоротников напоминали расшитое бриллиантами зеленое кружево. Скутти показывал дорогу, влажно ступая между лужами. Вокруг его хлюпающих лап поблескивали в кварцитовые щебенки слюдяные прожилки, и со стороны казалось, что собачьи когти высекают из камней бледные искры. Такое же призрачное сияние окружало его лапы, когда пес пошел по ведущей от дома дорожке. Медные пластины калитки показались томи ледяными, но он решительно толкнул ее, и петли негромко заскрипели, словно перекликающиеся в темноте, Горные духи. Выйдя из сада на тротуар, Скутти неожиданно остановился, насторожил уши и негромко зарычал, выронив из пасти резиновый хот-дог. Томми обратил внимание на необычное поведение пса и замер на месте. В чем дело? Спросила Дэл. Она удерживала калитку, не давая ей захлопнуться и обеспечивала путь к отступлению на случай, если им придется вернуться в дом. Но улица была пуста, и только звуки падающих капель нарушали тишину. Ближайшие дома были погружены во тьму. Машин тоже не было видно, никакого движения, только дождь, бесконечно летящий к земле дождь и потревоженные им листья качались в ночной темноте. Белый Шевроле, хорошо заметный в темноте, стоял в футах в 15 справах от Томи. Кто-то или что-то могло прятаться за ним, поджидая, пока они подойдут ближе. Но Скути совершенно не интересовался машиной. От Томи был склонен доверять собачьим чувствам больше, чем своим. Пес неотрывно смотрел на другую сторону улицы на что-то скрывающееся в темноте прямо напротив них. Поначалу Томи не мог разглядеть там ничего угрожающего или хотя бы необычного. Нахохлившись стояли мокрые дома, и в их черных окнах не было ни огонька, ни намека на прижатое к стеклу бледное человеческое лицо, взлохмаченные пальмы, тонколистные фикусы, Раскидистые морковные деревья покорно и молчаливо сносили пытку водой. Бесконечные нити дождя, спускающиеся с грозового веретена ночи, тянулись и тянулись в янтарном цвете одинокого уличного фонаря, сплетаясь в один могучий поток, который, захлебываясь, с хрипом заглатывал канализационный люк. Скути весь напрягся, Прижал уши к голове и снова зарычал. Только теперь Томми заметил человека в дождевике с капюшоном, который стоял, прислонившись к стволу морковного дерева. Он был довольно далеко от фонаря, но какой-то слабый свет на него все-таки падал. «Что он там делает?» — шепотом спросил Адел. «Смотрит на нас». Уверенно ответил Томми, хотя он не мог видеть скрытого капюшоном лица незнакомца. «Томми!» Голос Делл звучал так, словно она увидела еще что-то, удивившее и испугавшее ее, и Томми быстро повернулся к ней. Делл молча указала на восток. Там, в полквартале от них, стоял на углу улицы фургон Делл с ободранным правым крылом. Томми перевел взгляд на неподвижную фигуру под деревом. В ней было что-то неуместное, почти анахроничное, как будто незнакомец только что вышел из машины времени, перенесший его из средних веков в конец 20-го столетия. Только потом он сообразил, что все дело в длинном плаще с капюшоном, который напоминал монашескую рясу с колобуком. «Идем к «Шевроле». Шепнула Дэл. Но прежде чем они успели двинуться с места, наблюдатель сделал несколько шагов и попал в конус янтарного света от уличного фонаря. А лицо его оставалось скрыто под капюшоном, как будто это сама смерть вышла на темные улицы, чтобы собрать урожай душ тех, кто умер сегодня во сне. Но фигура ночного наблюдателя показалась Томи смутно знакомой. Широкое туловище, грузные плечи, немного неуклюжие движения. Неожиданно Томи узнал его. Это был добрый самаритянин. Тот самый человек, который поспешил к нему на помощь на бульваре Маккартура. Помнится, он как раз спустился с насыпи и приближался к разбитому корвету. Когда Томми повернулся и побежал от объятого пламенем демона, «Давай узнаем, что ему надо», – предложила Дэл. «Нет. Тварь из куклы могла управлять самаритянином. Могла прятаться внутри него. Могла принять его облик. Как обстоит дело в действительности, Томи не знал. Но он ничего и не собирался выяснять. Единственное, что он знал наверняка, это то, что человека, который бежал к нему по грязным лужам, больше не существует». Он был либо убит, либо сожран живьем, либо подчинен той странной тварью, которая преследовала его с таким сверхъестественным упорством. Никаких сомнений на этот счет быть не могло. «Это не человек», — объяснил он. Добрый самаритянин пошевелился в свете фонаря. Рычание скути стало угрожающим. «Скорей, назад!» — воскликнул Томми. «Назад, в дом!» Несмотря на то, что скутер рычал достаточно грозно и, казалось, был готов нападать, повторять приглашение во второй раз не потребовалось. Лабрадор ловко развернулся и, промчавшись мимо Томи, юркнул в калитку. Дэл последовало за ним. Томми прикрывал отступление, держа Мосберг перед собой. Когда медная калитка захлопнулась, он увидел, что самаритянин успел достичь середины улицы. Призрак в плаще явно направлялся к ним, но двигался все еще шагом, не переходя на бег. Как будто наперед знал, что его жертвам не удастся никуда ускользнуть. Томи услышал щелчок, это сработал электронный замок калитки. Это, однако, не давало им почти никакого преимущества, поскольку самаритянин мог перелезть через калитку за минуту или даже меньше. Далеко не спортивное телосложение. Вряд ли могло сколько-нибудь замедлить его. Томми знал, что теперь самаритянин обладает силой и проворством, вселившейся в него твари. Когда Томми добежал до внутреннего дворика, Дел уже ждала его, возле открытой парадной двери. Ей удалось найти в сумочке ключи и быстро справиться с замком. И Томи с легкой завистью подумал, что он в подобной ситуации возился бы, наверное, в три раза дольше. Скути, судя по всему, был уже внутри. Входя в дом следом за Делл, Томми услышал, как залязгала и заходила ходуном медная калитка. Закрыв за собой дверь, он на ощупь нашел замок и запер его на собачку. «Не включай свет!» – шепнул он. «Это все-таки дом, а не крепость!» – заметила Делл. «Тсс!» – предостерег Томми. Снаружи наносились только звуки дождевых капель догудения воды в водостоках. «Послушай, Томи, настаивала Делл, – «мы не можем обороняться здесь, как в доте». Томми, в очередной раз промокший, с новой силой почувствовавший холод и усталость, еще раз шикнул на нее. Он хорошо помнил кошмарную ночь на просторах Южно-Китайского моря, когда вьетнамские беженцы уцелели лишь благодаря тому, что не стали убегать от пиратов, а взялись за оружие и оказали им отчаянное сопротивление, и надеялся только на Мосберг и на мощный пистолет Дэл. По бокам парадной двери были встроены в стену прозрачные панели 6 футов высотой и 12 дюймов шириной. Они были сплошь залиты водой, но Томми все же мог рассмотреть размытые пятна фонарей, и черные раскачивающиеся тени листьев пальм. Казалось, время остановилось. Ни тик, ни так, никак. Томи почувствовал, что у него заныли руки. С такой силой он сжимал ружье. Казалось, еще немного и напряженные мускулы сведет судорогой. Он боялся снова столкнуться с демоном лицом к лицу. Боялся с тех самых пор когда впервые увидел зеленый змеиный глаз, глядящий на него из дыры в белой хлопчатобумажной ткани. А теперь тварь стала гораздо больше и гораздо страшнее».